Глава тринадцатая. Лошадка на счастье. Я всё вглядывалась в окно маршрутки, пыталась разглядеть на остановке Ромку. В сумраке угадывалась только женщина с ведром крупных с толстыми ножками лисичек, которая часто стоит возле нашей остановки. Вид у неё был такой, что непонятно, продаёт она грибы или собирается убежать вместе с ними от полиции. Наверное, и то, и другое. Тоже ведь работа. Маршрутка остановилась, я выскочила. Женщина поставила ведро в маршрутку, кряхтя забралась сама и с силой захлопнула дверцу. Я осталась одна. Вдруг из-за остановки на меня шагнула тень. Я вскрикнула и тут же зажала себе рот. «Я такой страшный», — мрачно спросил Ромка. Он стоял, сунув руки в карманы и что-то жуя. Одет он был неряшливо. Из-под свитера торчала футболка, штаны пузырились на коленях. Ботинки такие грязные, словно он бегал по болотам, спасаясь от собаки Баскервилей. Взъерошенный, осунувшийся. Он слабо напоминал того Ромку, с которым я дружила. «Ты ни при чём тут?» — заторопилась ответить я. «Я всегда вскрикиваю, когда кто-то подходит неожиданно. Даже дома с родителями. Мама обижается, тоже спрашивает, такая ли она страшная». Ромка даже не улыбнулся. Развернулся и зашагал в сторону моего дома. Мол, хочешь — догоняй. Я заторопилась следом. Пока я ехала, всё мечтала, что расскажу ему о Дане. И о маме. И даже, может быть, о папе. У него с отцом тоже не слишком ладится. Папа у него большой шутник, а Ромку это раздражает. Но сейчас я не могла найти в памяти ни одного слова, которое хотелось бы произнести в Ромкином присутствии. Может, дело было в его футболке? которая нахально торчала из-под свитера, словно насмехалась над моими несчастьями. А может, в том, как Ромка перестроился, когда я подошла к нему справа, замедлил шаг, пропустил меня вперёд и зашагал так, чтобы я видела его с левой стороны. Как будто я только и думала, как бы разглядеть поближе его пятно. От всего этого ныло сердце и страшно хотелось оказаться дома. «Как ты провёл лето?» — спросила я светским тоном и, спохватившись, добавила. «Куда то ездил?» «В Архангельскую область», — ответил он. «Помогал восстанавливать монастырь. Там нас много было, целая группа. Мамин сотрудник поехал, меня прихватил». «Здорово! Удивительно, что так здорово!» «Чего удивительного?» — пожал он плечами. «Ты же знаешь, как мне нравится история». «То-то и удивительно!» — растолковывала я ему. — Не так уж и легко найти себе занятие на лето, чтобы оно совпадало с твоим увлечением. Нам обоим повезло. Ромко почему-то не поддержал моего энтузиазма. — Кстати, про историю, — вспомнила я. Ты глянул на тот листик? — Да, хорошая штуковина. Прочищает мозг. — Историчка тебя ждёт. В этом году никто, кроме Ульяны, не выбрал историю. — Я знаю. Я ей звонил. Не Ульяне, а Елизавете Еленешне. Сказал, что в ближайшее время не приду. — Она знает, а... — Нет, Маш, никто не знает. И я бы хотел, чтобы никто её не знал. Всё, мы пришли. — Пока, — со вздохом сказала я. — Подожди. Ромка порылся в карманах. — Я тут кое-что привёз для тебя из Архангельска. Он протянул мне маленькую деревянную лошадку, тёплую и совсем гладкую, даже без глаз и рта. «Я не суеверный», — сказал Ромка. «Но пусть она будет у тебя. Просто на счастье. Я так понял, у тебя проблемы». «Ты даже не спросил, какие?» — упрекнула я его. «Да», — жестко сказал Ромка чтобы не рассказывать ничего в ответ. Он зашагал обратно к остановке. Секунду-другую я грела в руках лошадку, а потом закричала «Ром!». Он остановился под фонарём. Я подбежала к нему и, запыхавшись, сказала «Спасибо. Почему-то, мне кажется, твой конь поможет. Знаешь, как в фильмах, герой уходит на войну, девушка дарит ему портрет, и этот портрет спасает его от смерти. Ну, то есть я не в смысле... «Что, ты как девушка?» «Я понял». Взгляд его немного потеплел. «И ещё, слушай, я не буду ни о чём расспрашивать, но можно я буду приходить через день, приносить домашку, рассказывать, что делали в классе?» «Зачем тебе это?» С нажимом спросил Ромка. «У тебя нет нормальных друзей, с которыми можно проводить время?» «Затем?» Строго ответила я. «Что ты...» «Мой ученик, а я — твоя учительница. И если ты скатишься, все будут надо мной смеяться. Еще не хватало авторитет потерять». Мне показалось, что он улыбнулся, но это могло быть игрой света под фонарем. «Я подумаю», — наконец сказал Ромка. «Не уверен, что соглашусь. Обещаю подумать». Мне очень хотелось потрепать его по рукаву, но я не посмела. В кармане завибрировал телефон. «Бабушка!» «Иди домой!» — строго сказала она. «Папа на я бедничал, что я задержалась!» — буркнула я. «Папа на работе!» «Домой!» Ромка, махнув рукой на прощание, ушёл ещё в начале нашего с бабушкой разговора. Стал накрапывать дождь, поднялся ветер, закачал ветви клена над моей головой. Свет фонаря струился по кружевным листьям, и оттого казалось, что дерево плывёт куда-то сквозь осеннюю морось, я словно попала в сказку, в которой был Ромка, да исчез, как ночной эльф. Бывают ли эльфы с пятнами на пол лица? Наверное, бывают. Вряд ли, получив ожог, они лишаются своего эльфийского звания. Только лошадка из далёкого Архангельска напоминала о том, что Ромка был тут со мной. Я сунула её в карман, Но руку вынуть не посмела, так и держала, будто лошадка может провалиться куда-то в пропасть, если я её отпущу. Потом побрела домой, размышляя о суевериях. Выходила вот как. Если блузка не спасает Ленку от двойки, а детские вещи, которые перебирала мама раньше времени, не имеют значения, то и лошадка не принесёт никакого счастья. Нужно было либо поверить во всё это вместе, либо отринуть. Лошадка, блузка и ползунки как бы сидели в одной лодке и кричали «Пропусти в свой мир нас всех! По отдельности мы не заплываем!» А я не знала, как поступить, поэтому всё сжимала и сжимала лошадку. Даже если не принесёт счастья, хотя бы согреет, как стены домов на юге, которые ловят весь день солнце, а потом ночью отдают хозяину солнечное тепло.